Глава 17. После всего. Говорят, религии спорят между собой, спотыкаясь о сопротивлении понять одна другую. На самом деле спорят люди, которые придерживаются конкретной теории и свято верят в ее истинность. Как существует душа и каков ее путь, определяет сам человек. Ищет себя на разных территориях, в отражениях глаз визави, на дороге духовных скитаний. Поиск ли это? Вокруг живет неописуемое количество вещей, процессов и энергии. С чем-то мы резонируем, с чем-то нет. Кому-то доверяем, кого-то опасаемся. Внутри срабатывает тайный и очень простой механизм, который запускает рычажок согласия и присоединения нас к мафиозному клану, политической партии, социальной организации или обществу анонимных алкоголиков. Тут же пляшут и наши потребности, распевая гимны хотения и удовлетворения. Они важные детали этого механизма, где бегающий по нейронным проводам мысли, словно ток, наполняет все разной динамикой. Получается, мы просто соединяемся с чем-то, берем оттуда необходимое и идем к следующему источнику мудрости, как машина с наполненным баком. От одной бензоколонки до другой. Мы себя лепим, корректируем и наполняем. Ремонтируем в больничных центрах и у психологов, выправляем на диетах, переписываем индивидуальный код И перепрограммируем софт. Глядя на отражение в потолке, за зеркальной спальней Лиама, я понимаю, что вижу людей, которые сейчас такие, какие они есть, только благодаря их прошлым решениям и действиям. Мы наполнены тем, что выбирали по жизни. Очень простая форма, внутри которой заложена свобода решений. Когда-то было выбрано подчинение, хотя можно было бунтовать. Однажды захотелось много сладкого, а был вариант недельной голодовки. Мы получились вот такие и пришли вот к такому финалу. Есть только небольшое уточнение, которое сыграло важную роль в нашей истории, и, возможно, нечто подобное было и с другими. Иногда действительно не остается выбора, потому что проконтролировать ситуацию никак не получается. Человек не робот, и ему нужны перезагрузки, отвлечения, медитации. Лиам не выбирал вариант запереться в зазеркалье. Я сделал это за него. Он просто спал. Вот так банально человек прошел через то, чего, наверное, и не хотел. Выбора просто не было. Мы лежали на его кровати, закинув руки за головы и смотрели в отражении друг на друга. Больше не было необходимости шевелить губами, открывать рот и сотрясать воздух, чтобы разговаривать. Теперь мы абсолютно отчетливо слышали мысли друг друга. В тонком мире не работают правила материального. Можно придумать свои. Все будет действовать при обоюдном согласии. «Ты меня ненавидишь?» Прозвучала моя первая мысль. «Нет, но я в растерянности. Это было больно», — мысленно ответил Лим. «Прости, я хотел спасти нас». «Знаю». «Нужно было действовать быстро, решение пришло моментально». «Знаю». «Сейчас я осознаю, что...» «Остановись. Не нужно ничего объяснять». Когда-то я выбрал тебя главным доверенным лицом своего мира. Это было мое решение. Взмах крыльев маленькой бабочки, который привел к урагану. Впустить другого человека в свою жизнь означает впустить целый мир и дать разрешение на огромное влияние. Две галактики, соединяясь, меняют друг друга. Планеты внутри них сталкиваются, звезды проходят слияние, черные дыры одной чистят мусор другой. Я дал согласие. Никто не знал, во что все выльется, но обвинять тебя бессмысленно. Сделано то, что сделано. Точка невозврата. Я знаю, что ты искал лучший вариант, а подробности меня не интересуют. Но мы ведь мертвы. Слишком тяжело, подумал я. Да. Воспоминания никуда не делись, только застряли в этой комнате вместе с нами. В пространстве за зеркалом. Это навсегда? Я не знаю». но пока мы здесь, тебе придется меня терпеть. А тебе меня. Одну вечность мы пролежали молча. Наши глаза досконально изучили отражение и выучили наизусть каждый контур. Вторую вечность мы снова просили друг у друга прощения. На третьей стало тревожно. Где-то там живет покинутый нами мир, и мы никогда не увидим, каким он стал. Как изменились люди? Куда пропадают ветра? Чем теперь красят стены в подвалах? ради чего стали кричать в рупор политики. Ощущение времени больше не существовало. Отследить его частички мы больше не могли. Вечность сравнилась с секундой. Из-под двери в спальню поплыл белый дым. Он стелился по полу и заполнял все пространство перед кроватью. Мы сели, наблюдая за течением воздушной субстанции, которая постепенно скапливалась в центре комнаты. Дым стал вращаться как смерч и вырастать в высокий столб. Кружащиеся молекулы воздуха постепенно вырисовывали человеческую фигуру. Длинная накидка мантия с капюшоном, из-под которой виднелись широкие штаны и рубаха с рукавами. Все кипенно-белое. Кроме голубого камня, сверкающего во лбу человека из дыма. Он становился более отчетливым, и можно было разглядеть лицо. Нижнюю часть закрывала белая тканевая маска. Начиная от переносицы, вверх был открыт. Глаза. «Невероятные. Большие. С серебряной радужкой. Они смотрели пронзительно и тепло, как будто ты вернулся домой из долгого путешествия. И вот они, родные глаза. Вспоминалась детская искренняя любовь к родителям, необъяснимая волна естественной теплоты и счастья. Это был Лайла. Он уже выглядел полноценным существом в реальном обличии. Его мыслей мы не слышали, но понимали, кто перед нами». Одно мгновение, и Лайла пролетел над кроватью. Коснулся ладонями наших лбов, и нас унесло в неизвестность. Его прикосновение как портал. Ничего не понимая, мы уже летели рядом в световом тоннеле, стены которого мерцали голубым, создавая зигзаги и кружева. Казалось, что мы внутри огромной трубы из неба. Невозможно объяснить странное восприятие реальности в этот момент. Нет зрения, слуха, осязания и прочих каналов восприятия. Но мы все равно ощущали все вокруг. Я не видел Лиема, но знал и чувствовал, что он рядом. Эмоции жили. Все вокруг, видимо, но не глазами. Чувствами. Каждый из нас стал комком ощущений и летел в непонятном направлении. Мы парили без траектории, движение шло внутрь и наружу. во все стороны одновременно. Предвкушение и бурлящий поток жизни. Окружающий свет растворился и стал золотой комнатой с лифтом, дверь которого переливалась бриллиантовым свечением, освещающим все вокруг. В центре стоял Лайла. Вдруг мы стали ощущать тяжесть и постепенно нарастающий холод. После полета казалось, что невидимая сила нас придавливает к золотому полу. Вернулось ощущение гравитации. Замерзание говорило, что мы снова чувствуем температуру. Свет двери лифта усиливался, стало щипать глаза. Возвратились реальное зрение и ощущение боли. Я немного повернул голову направо, надеясь увидеть Лиама. Но вместо него был испуганно смотрящий младенец. Нас слепили заново, как новорожденных, хотя еще даже не родившихся. Мы смотрели друг другу в глаза и осознавали свое перерождение. Я не видел себя со стороны, но знал точно, мы близнецы. Лайла направился к нам, и каждый его шаг стал невыносимым грохотом, прорезалось восприятие звука. Он взял нас на руки, пошло ощущение тепла и прикосновения. Во рту появился сладковатый привкус. Лайла понес нас к лифту, дверь открылась. Последнее мгновение перед новой жизнью. Неизвестно как, но это случится вот-вот. «Нас отправят в историю с новыми шансами!» Лайла собирался войти в лифт, но остановился. Он внимательно посмотрел на нас и будто разглядел ранее упущенную деталь. Его голос зазвучал внутри каждого из нас. «Очень жаль. Похоже, вы ничего не поняли. Ведомый и ведущий. Никакого партнерства. Договор душ был заключен на другой опыт». совершенно не тот, что вы получили. Прожитая жизнь обнуляется, придется отправить вас на новый круг. Наблюдаю за вами уже слишком давно, и создается впечатление, что вам просто нравится это бесконечное окружение. Напомню вам, что договор продолжает свое действие даже после прохождения заказанного опыта. Вы не расстанетесь после всего, если сами того не захотите. Но ваше право проживать все сначала. Страдания повторятся, но и моменты счастья тоже. Возможно, вы цепляетесь именно за них. Зря. Оно не сравнится с переходом по спирали. Другая высота, другой опыт. Выше значит лучше. Может, пора уже подняться, цепляясь друг за друга. Учитесь отпускать. Это последний круг. Если он будет усвоен, вы покатитесь ниже. Решайте. Пол лифта исчез. Вместо него показалось бесконечное космическое пространство с миллиардами дальних звезд. Лайла просто бросил нас туда и окутала тишина. Не зная, сколько времени мы провели в ней. Теперь у нас не было всей той гаммы чувств. Наступила тишина, пустота, невиданной силы без всего. Ноль. категоричное ничто. Невыносимое опустошение замерло и стерло мир, вселенную, космос, бесконечность. Время тоже не ощущалось. Эту тишину можно сравнить с крепким сном, без осознания, что спишь. Так выглядит промежуточная фаза после смерти и перед рождением. Но однажды внутри каждого из нас что-то зашевелилось. Неизвестное что-то стало расти и расширяться. Мы становились больше и раздвигали тугое пространство вокруг. Росло желание выбраться куда-то, в бесконечную свободу. Нам было точно известно, что она есть и манит наверх. И вот все случилось. Открылись невероятно глубокое дыхание и солнце. Много солнца и сумасшедшая любовь к нему. При этом не хотелось влезать полностью. Мы были частью нижнего мира и верхнего солнечного одновременно. Снизу шла одна энергия, сверху другая Обе они соединялись в нас и рождали самый красивый запах в мире Да, мы дышали и чувствовали запахи Оба источали одинаковый аромат Сладостью со скользящими пудровыми нотами Это очень привлекало всех вокруг Мы слышали восторженные возгласы людей И чувствовали легкие прикосновения Нас любили Ночами крепко спали замирая и чуть горбясь от обнимающей прохлады. Днем купались в лучах и восхищении, в любви. Так было до тех пор, пока мы не услышали знакомый голос. — Добрый день, меня зовут Элла. Мы искали ваш маленький домик. Здесь так красиво. — Здравствуйте, милая. Спасибо вам. Я давно здесь живу. Цветы — моя слабость, особенно ирисы. Они необыкновенные. Не сочтите меня сумасшедшие, но для меня они как люди, которые говорят со мной. Без слов, конечно же. «Просто откликаются на мою заботу о них, как будто благодарят». «Что вы? Я сама верю в подобные вещи. Мой кот меня часто удивляет. Иногда смотрит с таким укором за то, что я нечаянно затолкала его любимую игрушку глубоко под диван. Становится невероятно стыдно». «О да, животные — это тоже особое создание. Чем я могу вам помочь?» «Вы же продаете цветы прямо с грядки?» «Да, выбирайте любые». «Они все выращены с любовью, вся моя жизнь в них. Мне нужно два самых красивых сиреневых ириса. Это важно для меня и моей подруги. Это та милая брюнетка за калиткой? Она самая. Вы подберете нам два таких цветка?» «Конечно, дорогая моя. Сейчас все сделаю». Не узнать этот голос было невозможно. Глубины памяти вздрогнули, и по нашим телам поплыло возбуждение. «Но все же кто это?» Режущая боль пронзила каждого из нас в центре тела. Энергия, которая шла снизу, прервалась. Мы больше не ощущали ее. Прикосновение чужих рук. Зашевелилась тревога. «Благодарю вас. Они прекрасны. Все мои цветы особенные. Несите аккуратнее. Обязательно». Мы почувствовали движение, которое не прекращалось потом долгое время. Голос Эллы вновь зазвучал. «Амалия, смотри, какие красивые!» «Думаю то, что надо». Движение продолжалось, и мы услышали второй знакомый голос. «Господи, прошло уже больше года. Я до сих пор не могу поверить, что мы ходим по средам на их могилу», сказала Амалия. «Отвратительное чувство, и слезы не покидают меня. Что-то явно было упущено. Должна огорчить тебя». даже если бы была уверенность, что мы сделали все возможное, вина не исчезла бы. Все люди так боятся потерять близких, что когда это случается, не могут принять свою беспомощность. Думаешь, я не прокручиваю ту историю в голове и не нападаю на себя с гневом? Еще как! Я вела эти сеансы. Герор казался спокойным. То ли он сыграл это, то ли вспыхнул позже. Мои действия не помогли избежать случившегося. А с другой стороны... Существовало ли вообще в пространстве вариантов цепочка событий, уводящая Лиама и Герора к другому финалу? Столько всего существует вне нашего поля зрения, влияющего на судьбу. Внутри их дружбы тоже много скрыто от всех. Это сокровенное взаимодействие было доступно только им. Я думала даже о варианте их обоюдного решения сделать это. Мы никогда не узнаем ни фактов, ни причин. Уверенно могу сказать только о том, что разум Герора был болен. «На моих руках теперь кровь двух человек. Пришлось оставить профессию. Больше не могу заходить в свой любимый кабинет. Пыталась сосредоточиться на тех людях, которым я помогла, ведь их множество. Ничего не вышло». «Я понимаю». Амалия ненадолго замолчала. По нашим телам пробежался ветерок, поднимающий волну вибраций по бутонам. Судя по звукам, Амалия шмыгнула носом и продолжила. «Почему Герор не решился убить вместе с собой меня? Свою жену? Я знаю, что он любил меня, но...» Элла вздохнула и нехотя продолжила. «Опять перебираем версии. Но разве ты забыла, как работал его больной мозг? Психика дала сбой. Мы чуть-чуть не успели. Думаю, специалисты помогли бы Герору. Сначала прошел бы курс медикаментозного лечения». потом постепенное вовлечение в групповую психотерапию и индивидуальную работу с клиническими психологами и психиатрами. Хотя чего тут размышлять? Все вышло из-под контроля. Тишина и пара всхлипов. Они тихо плакали. Атмосфера вокруг нас стала меняться. Повеяло тяжелой тишиной и сонным воздухом. Движение остановилось. Нас положили на твердую холодную поверхность. Думаешь... «Было правильно похоронить их в одной могиле?» — спросила Элла. «А ты забыла, в каком состоянии мы их нашли?» Амалия говорила уже спокойно, без грусти. Это была глубокая скорбь. «Нет, не забыла. Во сне я часто вижу эту картину. Иногда в ней мы с тобой приходим раньше и наблюдаем весь процесс. Но это фантазии, провоцируемые желанием все исправить». Элла спросила. Кстати, почему мы носим именно ирисы? В голосе Амалии появились нотки надежды. Название этих цветов связано с именем древнегреческой богини Ириды, которая, как посланница олимпийцев, спускалась к людям по радуге. Я верю, что Лиам и Герор тоже вернутся. Они не прожили свою жизнь полностью. Пусть эти цветы станут подсказкой для их душ, которые, возможно, слушают нас, сидя на небесах. а мы пока продолжим то, что делали раньше. Мы действительно слушали, только были гораздо ближе. Жизнь цветка не такая длинная, как у человека. Это ничтожная искорка в масштабах Вселенной. Теперь заканчиваем и ее. Срезанные ирисы, лежащие на могиле, быстро завянут. Встретит ли нас Лайла снова, неизвестно. Пока что наши души находятся внутри необыкновенных цветов, лежащих на могиле тел, которые тоже были когда-то нашими. Мы вернулись к своему праху, прошли первый круг. Это была просто жизнь рядом, близнецы по духу, воплощению и существованию. Мы были рождены как идентичные души, двойники, редкое явление в тонком измерении. Заключили договор о проживании всех своих жизней вместе и нырнули в спираль великого колеса. Нерушимое согласие единства. Не только как герор Илья мы совершали ужасные ошибки. Были и худшие сценарии. Лайла пытался нам сказать, что мы застряли, но нас это не волновало. Сегодня мы просто молча думали о том, что натворили раньше и можем натворить в новых жизнях. Наши раздумья, как всегда, звучали в унисон. Пусть это были мысли цветов, но они тоже имели свою вибрацию и более тонкий язык. Мы выстраивали новый договор. Шаг на очередное кольцо спирали. Без боли... и лишней тревоги друг за друга. А пока мы будем завершать эту жизнь, которая вытекает сейчас из нас через отрезанные стебли горьким зеленым соком. Все те же два близнеца в многомерном пространстве. Две души на пороге очередного перехода. Два сиреневых ириса».